глава четвертая. космический корабль предстал в умножителе светящейся точкой потом удлинился до стручка это была металлическая ракета мы различали кормовые дюзы не экранированные броневыми плитами иллюминаторы пожиратель пространства подавал сигналы незнакомый корабль не откликался андре стал доказывать что перед нами менделеев роберта листа затерявшийся в мировом пространстве пятьсот лет назад Мне показалось невероятным, чтобы корабль с мертвым экипажем мог уцелеть за пять веков блуждания. Что-то не верится в летучих голландцев космоса. Когда до корабля оставалось с миллион километров, на нем заработала радиостанция. Андре запустил дешифратор на все радиодиапазоны. Незнакомые звездоплаватели, применяя старинную азбуку Морзе, пытались заговорить с нами на русском и английском языках. Отчетливо различались фразы «Земля», «Лишен управления», «Камагин», «Громан», «Земля», «Звездолет Менделеев». «На этот раз ты угадал», — сказал я, Андре. «Первый успех после многих провалов». В пространство понеслись радиоволны нашего корабля. «Слышу вас хорошо», — диктовала Ольга. «Я — звездолет с Земли. Отсутствие у вас управления значения не имеет. Заторможу и поведу на посадку своими полями. Люков без команды не открывать» а затем пожиратель пространства повис над фотонным звездолетом, осветив его прожекторами. Рядом со звездным плугом ракета казалась крохотной. Поле плавно втягивало Менделеева в недра нашего корабля. Потом вывело на причальную площадь, где стояли оперативные звездолеты, планетолеты и авиетки. Люк ракеты распахнулся, из нее выдвинулась лесенка. На лесенку выбрались два молодых человека. Они сорвали с себя шлемы и замахали ими. Мы закричали и зааплодировали. Потом, словно по уговору, на миг наступила тишина, и мы услышали первые слова космонавтов. «Боже, какие они высокие!» — сказал один по-русски. «Это же не люди, а великаны!» А второй восторженно воскликнул. «Эдуард, у них нормальная тяжесть! Здесь наши магнитные башмаки ни к чему!» К ним подошел Ромеро. Он единственный среди нас, владеет древними языками. Ромеро пожал каждому руку и поздравил с благополучным причаливанием. «Надеюсь, вы здоровы? На борту имеются средства от любой хвори». «Мы здоровы», — ответил один из космонавтов. «Нас двое. Я Эдуард Камагин, помощник командира, и Василий Громан, штурман. Товарищи наши, они недавно погибли в катастрофе», — он добавил с волнением. «Почему вы не появились на месяц, всего на месяц раньше?» «Давно стартовали с Земли, дорогие друзья», — спросил Ромеро. На это ответил Громан. «Не так давно». Три года назад по площади пронёсся гул. Мы переглядывались. Ракеты в наше время можно увидеть лишь в музеях. Вы забываете, земляки, об Эйнштейновом замедлении времени? Весело сказал Камагин. Чем больше торопилась наша ракета, тем тише плелось бортовое время. Когда мы покидали Землю, шел сорок первый год новой эры. Он посмотрел на Ромера. Не откажите в любезности сообщить, какое сегодня столетие на дворе? Ромер ответил сегодня 9 апреля пятьсот шестьдесят третьего года новой эры